Глава 24. В июне мы сдавали сессию, предстоял в частности экзамен по литературе XIX века. Занимались по нескольку человек вместе, и Олег Троиновский, который должен был принести мне и той группе, которая занималась у меня дома тетради с записями лекций, сказал по телефону «Ты знаешь, Лилька? Я слушал ночью радио». А у троиновских радио было не черная тарелка, как в каждой квартире, а огромный, роскошный, комбинированный аппарат, привезенный из Америки, где было и прослушивание пластинок, и что-то еще, и он очень хорошо ловил западные радиостанции. И Олег говорит, «Ты знаешь, Лилька, я не уверен, я плохо расслышал, но, по-моему, сегодня ночью началась война, по-моему, Гитлер пересек границу». Я говорю, да, Олег, ты что несешь? Ну, не поручусь, но насколько я понял, все-таки да. Он завез нам тетради. Олег, ты что нам рассказывал? Он говорит, я, знаешь, пытался утром снова ловить, но утром все глушили. Вы в двенадцать часов послушайте последние известия. Мы включили радио, и вот эти последние известия в двенадцать часов. И были рассказы, что колхозники победили в соревновании там-то, а стахановцы дали столько-то тонн угля и так далее. Мы все это прослушали и говорим. Что это Олег выдумал? Чего он нас пугает? И вдруг. Через пятнадцать минут будет выступать Молотов. Он выступил и сообщил, что началась война. И все в едином порыве поехали в эфли. Мы все там съехались, и стояла наша латинистка, Мария Евгеньевна грабарь пасик Она была человеком строгим, сухим, очень деловым. Она стояла на лестничной площадке и плакала на взрыд. У нее градом по лицу текли слезы. Мы все в недоумении. «Почему вы плачете?» «Дети мои...» Она тоже говорила нам, дети. «Вы не знаете, что такое война...»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 Только в начале июля Сталин выступил с речью по радио и называл нас уже не товарищами, а братьями и сестрами. Вскоре начались бомбежки, воздушные тревоги в Москве. И мама моя почему-то безумно испугалась. Страшно, невероятно испугалась. Бомбежек вообще войны. И передо мной встал выбор. Поехать на трудовой фронт, как большинство моих подруг потому что мальчики все ушли добровольцами. Женя Астерман, Марк Бершацкий. Они тут же записались добровольцами на войну, а девочки поехали копать окопы. Или подумать о маме. И к великому осуждению моих товарищей я все-таки решила, что обязана о маме подумать, и что мне надо маму увезти. Конечно, повторю, никто не помышлял, что война продлится так долго. Все думали, это вопрос летних месяцев. Я пошла в московский комсомолец, благо стала их автором, и говорю Кронгаузу. «Так и так, мне нужно увести мать». Он сказал, «Хорошо, можешь уехать с нашим эшелоном». И мне это организовал. Они ехали в Казань. Мы все сделали исключительно бездарно, конечно. Правда, пальто зимнее в последнюю минуту кто-то меня уговорил на всякий случай взять. Но, в общем, теплых вещей толком не взяли, ничего не убрали, закрыли квартиру, как будто поехали в Галицина и уехали. По чемоданчику. И с той минуты, как мы сели в этот эшелон, чувствовалось, что мама ребенок, а я взрослая. И я в полном ответе за все.